Глава 29. Ранее. Никита. На Ильясова надавили. Без приветствия сообщает врагов, садясь ко мне в машину и плотно прикрыв дверь, Он поможет закрыть Солнцево. Вопрос нескольких дней. Передаю другу оригиналы документов, копии которых я только что сдал коллегам в полицию. Настоял, чтобы дело открыли, несмотря на сопротивление начальства. Как повлиять удалось, удивляюсь я. Этот депутат же вроде все получил от Солнцева, и они договорились. Поглядываю через боковое зеркало на машину Врагова, которую он припарковал на противоположной стороне дороги, дальше от здания полиции. Конспиратор чертов. Это было до того, как ты нашел мужика, который на мир твою напал в клубе по его наводке. И тот согласился дать показания, объясняет Алекс. А у Ильясова выбора скоро, ему не нужна лишняя грязь. Так что теперь он на нашей стороне». «Да уж, союзничек!» С отвращением морщись «Ну ладно, не разгоняйся!» вдруг хлопает меня рукой по плечу. «Всех не пересажаешь. Решай проблемы своей женщины, а вселенская справедливость подождет. «Допустим». «Где сейчас они?» Переходят на шёпот врагов, будто нас подслушать могут. «В доме родителей», отвечая таким же тоном. «Как раз собираюсь к ним». «Неосторожно!» качает головой друг. «Мог бы к нам». Понимаю, что он прав. И нервничаю из-за этого. Весь идиотский день я на иголках. Еле в полиции высидел, пока заявление принимали. Все время на телефон поглядывал, а позвонить Мире не мог, чтобы не рассекретить их местоположение. «Скоро все закончится», — убеждаю сам себя, но спокойнее не становится. «Ярославу удалось найти», спохватывается Алекс, а я киваю. «Сегодня Толик контакты мне ее в Таиланде скинул», — прокручиваю телефон в руке. «А что, если она не согласится вернуться? Испугается?» — озвучивает мои опасения друг. «У мира её карты. За деньгами эта тварь быстро примчится», — выплёвываю зло. Все, что нам нужно от Ярославы, получить отказ от детей, и пусть валит на все четыре стороны». «Понял», — хмыкает Алекс. Прорвемся, дружище, и не из такого говна выплывали. Пытается приободрить. «Ладно, расходимся. Езжай к своей семье!» — подстегивает по-доброму. Но стоит ему обронить эту фразу, как снаружи доносится стук. Опускаю стекло со своей стороны и недоуменно смотрю на Сергея, того самого молодого коллегу-юмориста, который с самого начала мне с мирой помогал. Вот только сейчас ему не до шуток. «Ник, я за тобой, и заодно предупредить по пути». Опасливо озираюсь по сторонам, заговорщически сообщает полицейский. «Выхожу из машины, и врагов следует моему примеру. Ближе подходит, готов в любой момент встать на мою защиту, но я жестом убеждаю его, что все нормально. Сергею я доверяю». «Что случилось?» «Я же только от тебя», — изгибая бровь в недоумении. «Солнцев едет в участок прямо сейчас». Кивает в сторону здания полиции. Позвонил, заявил, что у него жену с детьми похитили. Тебя обвинил, сглатывает Сергей. Приказ тебя задержать немедленно. И обыск провести в квартире. Делает паузу, посматривая с подозрением на Врагова, но потом продолжает тише. И в доме. Солнцев требует. А начальник, сам понимаешь. Виновата, плечами пожимает. Переглядываемся с Алексом, и он понимает меня без слов. «Я увезу их!» Кивает уверенно. Я предупрежу, чтобы ждали. Быстро вбиваю СМС в телефон. На звонки времени нет, да и лучше не привлекать лишнее внимание. Подумав, пишу еще одно сообщение, чтобы миру успокоить. Хотя, зная ее, начинаю переживать. Паниковать будет, а в ее положении это нежелательно. Только быстрее и постарайся не пугать. Нельзя, — рван объясняю врагову. Алекс соглашается, стреляет быстрым, недовольным взглядом в Сергея и хмурится. «Я ничего не слышал», — чеканит тот, поднимая ладонью вверх. Друг, не желая терять драгоценного времени, направляется к своему автомобилю, а я следую за коллегой. Подставлять его не хочется. Да и Солнцева отвлечь необходимо будет, пока врагов спрячет миру с детьми. Урод хочет обыск! Добро пожаловать в гости! Сергей намеренно долго проводит допрос если наше шоу, можно так назвать, тщательно записывает мои показания, делает ошибки, исправляет, задает вопросы по второму кругу, игнорирует косые взгляды забредающих в кабинет коллег. Я то и дело посматриваю на наручные часы. Телефон Сергей у меня демонстративно изъял, как только мы переступили порог отделения. «Где моя жена?» После грохота двери за спиной гремит голос Солнцева. Долго же он добирался. Оборачиваясь на звук, ухмыляюсь, наблюдая, как будто из-под земли рядом со входом материализуется начальник полиции. Лебезит перед Солнцевым. Какие-то поручения Сергею дает, Показухой занимается. Понятия не имею. Я ее не видел ни разу. Отвечаю Солнцеву с издёвкой, намекая на Ярославу, что в Таиланде загорает сейчас. И не соврал же. Ах ты! Верх дном всё у него перевернуть! Забывшись, открыто приказывает начальнику, но тот и не спорит. «Но мою жену найти!» пожимая плечами, вводя Солнцева в бешенство. С удовлетворением смотрю на часы. Врагово должно было хватить времени. «Мира моя! И черта с два ты найдешь ее с детьми!» Усмехаюсь мысленно, наблюдаю, как он багровеет от злости, нервничая из-за моего невозмутимого вида. «Собрались! Быстро! Поехали!» — орет, взрываясь. «Без проблем», — поднимаюсь нарочито медленно. «Мне скрывать нечего».